Седьмое. Поэзия. При решительном преобладании прозаических форм во всех отраслях литературы поэзия перестает привлекать к себе в рассматриваемый период значительные литературные дарования. Она рассматривается как менее серьезный вид творчества и становится уделом любителей или литераторов второго ранга, поставщиков стихотворной продукции для мусических состязаний. В пышных мраморных театрах греческих общин этого времени справлялись бесчисленные празднества, на которых выступали исполнители самых разнообразных жанров музыки и поэзии, и где наряду с классическим репертуаром требовались также новые произведения. Культовая традиция требовала даже новых трагедий и комедий, и спрос порождал литераторов. Но это творчество оставалось за порогом серьезной литературы, а на живой сцене господствовал мим и пантомим балет. Очень скоро была придана забвению и эпическая продукция первых трех веков новой эры. Уцелели лишь очень немногие произведения, например, басни Бабрия, первый или второй век нашей эры. Только с IV века замечается некоторый подъем, но уже ученого эпигонского характера. Квинт Смирнский составляет в IV веке на основании мифологических учебников длинный эпос, продолжение Илиады, своего рода замену киклических поэм. Новая поэтическая школа создается в Египте, который менее всего был затронут От текстическими тенденциями и сравнительно долго сохранял традиции эллинизма. Главный представитель этой школы Нон, Пятый век, автор огромной поэмы о Дионисе, в которой собран разнообразнейший мифологический материал. Интересно, что автор христианин. Наряду с поэмой о Дионисе он составляет стихотворное переложение Евангелия от Иоанна. Виртуоз стиха Нон объединяет в себе мифологическую ученость александрийцев с напыщенной риторикой азианизма. Из школы Нонна вышел ряд эпических поэтов. Упоминание заслуживает только поэма «Мусея», «Геро» и «Леандр», разрабатывающая эллинистическую любовную новеллу, которая уже была использована в римской литературе о виде. Вполне всего нам известна история эпиграммы. Первый век Римской империи дал ряд изящных эпиграмматистов Криногор, Антифил и другие. И расширил область эпиграммы введением в нее насмешливой сатирической тематики Лукилий во времена императора Нерона. В дальнейшем и здесь наступает застой Творчество, однако, не замирает, и эпиграмматическая поэзия вплоть до IV века. Павел Селинтиари Агафий продолжает питаться перепевами старинных мотивов. Страница 260. -я. Другой распространенный вид лирики в это время — анакреотические стихи. Перепевы из анакреонта. и эллинистической лирики, прославляющие в легкой, грациозно, непритязательной форме радости любви, вина, цветов и весны. Жанр, вызывавший многочисленные переводы и подражания в западноевропейской и в русской литературе. Лермонтов, державин, батюшков, Пушкин и другие. Вся эта поэзия, как легкая, так и в особенности ученые, была мертва уже тем, что она оперировала старым принципом античного стихосложения, чередованием долгих и кратких слогов, между тем, как в живой речи разница между долгими и краткими гласными уже исчезла. Христианская поэзия гимнов оказалась ближе к жизни и отошла от этого устаревшего принципа. С изменением стихосложения произошло и другое знаменательное нововведение в области стиховой формы. В стих были перенесены приемы риторической ритмизованной речи с ее принципом звукового повтора в конце отдельных членов фразы. Рифма таково последнее завещание греческой ритмики, воспринятое впоследствии поэзией средних веков.